Глава вторая. Высказывание Саленбергера дает нам возможность радикально изменить восприятие неудачи. Эта яркая, парадоксальная и глубокая мысль, успехи авиации в области безопасности выросли из-под обломков реальных катастроф. Она как откровение. Присмотревшись, мы обнаружим, что она приложима почти ко всем областям человеческой деятельности. Возьмём науку, где обучение на ошибках часть метода. Именно этот принцип отстаивал философ Карл Поппер, утверждавший, что прогресс в области науки идёт благодаря реакции учёных на их же ошибки. Научная теория делает предсказания, которые можно проверить, и потому по определению уязвима. Это её свойство можно рассматривать как слабость. Однако Поппер осознал, что оно даёт науке невероятную силу. История науки, подобно истории всех человеческих идей, есть история ошибок, писал Поппер. Однако наука представляет собой один из немногих видов человеческой деятельности, возможно, единственный, в котором ошибки подвергаются систематической критике и со временем довольно часто исправляются. Это даёт нам основание говорить, что в науке мы часто учимся на своих ошибках и что прогресс в данной области возможен. В этом контексте Мы рассмотрим эксперимент, вероятно, апокрифический, проведённый Галилеем в XVI веке в Италии. Много веков неоспоримой истиной на западе считалась физика Аристотеля, как и в медицине доминировали идеи Галена. Люди верили в греческого философа, и до известной степени спорить с ним считалось дерзостью. Аристотель среди прочего доказывал, что тяжёлые объекты падают быстрее, чем лёгкие. и что ускорение прямо пропорционально их весу. Был ли он прав? Чтобы выяснить это, Галилей провёл эксперимент. Он забрался на наклонную пизанскую башню и сбросил с высоты два шара разной массы. Он обнаружил, что объекты падают с одинаковым ускорением и понял, что теория Аристотеля неверна. Если использовать терминологию Поппера, Галилей фальсифицировал гипотезу Аристотеля. Это была ошибка Аристотеля и болезненный удар для его последователей, многие из которых были возмущены экспериментом. Однако для науки это была самая настоящая победа. Аристотель оказался неправ, и этот факт побуждал ученых выяснять, почему он оказался неправ, и создавать новые теории, которые, в свою очередь, впоследствии могли быть фальсифицированы. Это одна из движущих сил развития науки. То же самое произошло в своё время с теорией относительности Эйнштейна. В 1919 году британский учёный Артур Эддингтон отправился в Африку, чтобы подвергнуть проверке одно из основных её утверждений: свет притягивается небесными телами. Во время затмения Эддингтон сделал фотографии далёкой звезды, чтобы выяснить, влияет ли гравитация на лучи света, движущиеся к Земле. Эксперимент подтвердил теорию. Но главное здесь то, что он мог её и опровергнуть. Теория относительности уязвима и может оказаться ложной. Она остаётся уязвимой по сей день. Сравните эту готовность науки к неудачи с тем, как ведёт себя псевдонаука, например, астрология, чьи предсказания безнадёжно туманны. В день, когда писались эти строки, Я заглянул на сайт horoscope.com, чтобы прочесть там гороскоп для весов. Дома или на работе назревают большие перемены, сообщили мне. Это утверждение кажется проверяемым, но на деле предсказанию соответствует практически любое событие в жизни кого бы то ни было, будь он весы или любой другой знак зодиака. У каждого из нас назревают перемены дома или на работе. В здесь и кроется соблазнительная сила астрологии. она не бывает не права. Но цена, которую псевдонаука платит за невосприимчивость к неудачам, высока. За последние два века в астрологии не произошло никаких существенных изменений. Или возьмите другую теорию, популярную в XIX веке, что мир был создан в 4400 году до нашей эры. Казалось бы, эту теорию опровергали обнаруженные окаменелости, а также позднее определение возраста радиоуглеродным методом. Новые данные практически неоспоримо указывали на то, что возраст Вселенной значительно превышает 6000 лет. Однако в XIX веке британский натуралист Филипп Генри Госс в попытке защитить креационизм написал трактат On Faolus. Его аргументы были в высшей степени изобретательны. Госся констатировал, что мир и правда был создан в 4404 году до нашей эры, сразу вместе с окаменелостями, чтобы он выглядел старше, чем на самом деле. Он доказывал также, что Бог дал Адаму пупок, дабы тот выглядел как человек, рождённый от другого человека, в то время как в действительности Адам был создан из праха земного. Слово амфалос, давшее название книге в переводе с греческого, означает пупок. С одной стороны, Госс со вроде бы защитил креационизм и гипотезу о сотворении мира в 4004 году до нашей эры. Хитроумным образом он примирил теорию и вновь открытые факты. С другой стороны, он сделал кое-что ещё. Благодаря Госсу теория стала неуязвимой. Никакие факты, никакая информация, никакие открытия не смогут поколебать эту позицию. Любая новая информация, доказывающая, что мир сотворён прежде 4004 года до нашей эры, будет воспринята как ещё одно доказательство того, что Бог сыграл с нами божественную шутку. Теория подтвердится, что бы не произошло. Иначе говоря, она никогда не сможет адаптироваться к новым данным. Точно такая же история случилась с психотерапевтическими теориями Альфреда Адлера. Они были в моде в 1920-х годах и остаются влиятельными до сих пор. Основная идея Адлера комплекс неполноценности, утверждение, что поведение человека основано на его желании самоутвердиться. В 1919 году Карл Поппер встретился с Адлером, чтобы поговорить о случае, который, как казалось Попперу, не укладывался в рамки теории психотерапевта. Сам по себе случай не столь важен, как реакция на него Адлера. Лоппер писал. Адлер легко проанализировал его случай в терминах своей теории неполноценности, хотя даже не видел ребёнка, о котором шла речь. С легко ошеломлённый, я спросил его, почему он так уверен в своей правоте. Силой моего тысячекратного опыта, ответил он. Я не смог удержаться от искушения и сказать ему: "Теперь с этим новым случаем я полагаю, ваш тысячекратный опыт, по-видимому, стал ещё больше". Оппер говорит о том, что теории Адлера оказывались верными в любом случае. Если некий человек спасает тонущего ребёнка, значит, по Адлеру он доказывает себе, что достаточно храбр, чтобы рискнуть жизнью и прыгнуть в реку. Если тот же человек отказывается спасать тонущего ребёнка, он доказывает себе, что более чем храбр, чтобы выдержать порицание общественности. В обоих случаях он преодолевает свой комплекс неполноценности. Теория подтверждается, что бы ни случилось. Как продолжает Поппер. Я не смог бы придумать никакой формы человеческого поведения, которую нельзя было бы объяснить на основе каждой из этих теорий. И как раз этот факт, что они совсем справлялись и всегда находили подтверждение в глазах их приверженцев, становится наиболее сильным аргументом в пользу этих теорий. Однако у меня зародилось подозрение относительно того, А не является ли это выражением не силы, а наоборот, слабости этих теорий? Большинство замкнутых циклов существует, потому что мы отрицаем возможность ошибки или пытаемся ее проигнорировать. Проблема псевдонаук более структурна. Они созданы сознательно или интуитивно так, чтобы полностью исключить вероятность неудачи. Вот почему они столь привлекательны для своих адептов. Все вдонаука может объяснить любую ситуацию, а значит, она не в состоянии учиться ни на чём вообще. Отсюда видна тонкая разница между подтверждением и опровержением. Науку часто рассматривают как поиск подтверждения. Учёные наблюдают за миром, формулируют теории, а затем пытаются доказать их, собрав как можно больше подтверждающих теории данных. Но теперь мы можем сказать, что это лишь часть правды. Наука связана не только с подтверждением, но и с опровержением. Прогресс в области знаний невозможен, если мы располагаем одной только подтверждающей информацией. Нам нужно искать также информацию, опровергающую. Возьмем гипотезу, по которой вода закипает при 100 градусах по Цельсию. Утверждение кажется верным. Однако, как мы знаем, эта гипотеза опровергается в местах, расположенных выше уровня моря. Находя обстоятельства, при которых теория терпит неудачу, мы создаём условия для создания новой, более мощной теории, которая объяснит, почему вода кипит при 100 градусах по Цельсию на уровне моря и при другой температуре на возвышенности. Таков ход научного прогресса. Заодно мы видим некоторую асимметрию между подтверждением и опровержением, между успехом и неудачей. Если вы тщательно ограничиваете свои наблюдения небольшими высотами и открытыми ёмкостями, в ваших сёлах найти бесчётные примеры того, что вода действительно кипит при 100 градусах по Цельсию. Но ни одно из успешных подтверждений не расширит пределы нашего знания. Ни одно из них даже не увеличивает вероятность того, что утверждение "вода всегда кипит при 100 градусах по Цельсию" правильно. Данная идея была выдвинута шотландским философом Дэвидом Юмом в XVIII веке и популяризирована в последние годы математиком и писателем Насимом Николасом Талебом. Как указывает Талеб, можно увидеть миллион белых лебедей, однако они не докажут правильность утверждения «все лебеди белые». Обнаружение единственного черного лебедя убедительно докажет, что это утверждение ложно. Неудача таким образом является необходимой составляющей как логики, так и духа научного прогресса. Области, в которых человечество наиболее успешно возникли благодаря противостоянию устоявшегося и новых идей, подвергавшихся проверке. Отдельные учёные могут быть догматиками, но учёное сообщество в целом признаёт, что научные теории, особенно самые передовые, часто являются ошибочными или неполными. Только подвергая теории сомнениям и проверяя их на ошибочность, мы создадим условия для роста. Авиация не похожа на науку, но проникнута тем же духом. В конце концов, полёт самолёта представляет собой гипотезу, которая предполагает, что данное летательное средство такой конструкции, с этими пилотами и при помощи системы авиадиспетчерских служб долетит до пункта назначения в целости и сохранности. Катастрофа в определённом смысле представляет собой опровержение этой гипотезы. Вот почему авиакатастрофы столь важны для повышения безопасности системы. Точно так же, как опровержение теории важно для развития науки. То, что работает на уровне системы, верно и на уровне индивида. Обсуждаемый принцип объясняет один из глубочайших парадоксов современной психологии. Хорошо известно, что профессионалы, которые наработали тысячи часов практики, могут выполнять работу с почти чудесной точностью. Грассмейстер моментально вычисляет оптимальный ход, профессиональный теннисист предсказывает, куда полетит мяч ещё до того, как противник по нему ударил, опытный медсестра почти сразу ставит диагноз, который потом неизменно подтверждается анализами. У таких людей за спиной не недели и не месяцы, а годы опыта. Они медленно, но уверенно развивали в себе интуицию, которая позволяет им действовать с замечательной точностью. Отсюда следует вывод. Компетентность, по крайней мере, отчасти практика, так называемое правило десяти тысяч часов. Не у каждого есть потенциал, чтобы стать чемпионом мира, но почти все могут развить в себе мастерство путем тренировки и прилежания. Более позднее исследование, кажется, противоречит этому выводу. Оказалось, что существует множество профессий, в которых практика и компетентность не дают никакого эффекта. Люди тренируются месяцами, иногда годами, и их навыки вообще не улучшаются. Так, в области психотерапии стажеры добиваются тех же результатов, что и лицензированные эксперты. Похожие выводы сделаны в отношении руководителей приемных комиссий учебных заведений, специалистов по отбору кадров и клинических психологов. В чем причина? Почему опыт столь ценен в одних профессиях, но почти бесполезен в других? Чтобы ответить на этот вопрос, вообразите, что вы играете в гольф. Вы на тренировочном поле и бьёте по мячам, стараясь попасть в лунку. Вы сосредоточены и всякий раз, когда мяч улетает в сторону, меняете технику удара, чтобы приблизиться к цели. Так практикуются спортсмены. Это процесс проб и ошибок. Теперь представьте себе, что вы тренируетесь в ночное время суток. в полной темноте. В этих условиях вы можете практиковаться хоть 10 лет, хоть 10.000 лет, толку не будет никакого. Как вы можете улучшить технику, если понятия не имеете, куда в итоге попал мяч? С каждым ударом он может полететь на короткую или на длинную дистанцию, налево или направо. Каждый удар поглощается темнотой. У вас нет никаких данных, чтобы улучшить точность попадания. Это метафора объясняет загадку компетентности. Представьте, что вы играете в шахматы. Когда вы делаете плохой ход, вас тут же наказывает ваш противник. Теперь представьте, что вы медсестра в больнице. Когда вы ставите ошибочный диагноз, на это вскоре указывается состояние пациента, а потом и результаты анализов. Интуитивные решения шахматистов и медсестёр постоянно контролируются и проверяются их ошибками. Они вынуждены адаптироваться они совершенствуются и реструктурируют свои суждения. Это признак того, что называют осмысленной практикой. С психотерапевтами дела обстоят совсем иначе. Их работа улучшать функционирование психики пациентов. Но может ли психотерапевт отличить удачное вмешательство от неудачного? Где тут обратная связь? Большая часть психотерапевтов оценивает реакцию пациента на лечение не по объективным данным, а наблюдая за пациентом в клинике. Однако эти наблюдения весьма ненадежны. В конце концов, пациенты могут быть склонны к преувеличению и улучшению своего состояния, чтобы угодить врачу. Это явление в психотерапии хорошо известно. На деле проблемы еще глубже. Психотерапевты редко следят за тем, что происходит с пациентами после того, как курс лечения окончен. Иначе говоря, они не получают информации о том, каковы будут отдалённые последствия их вмешательства. Они понятия не имеют, успешны или нет их методы, если говорить о долгосрочном улучшении психического состояния пациента. Именно поэтому клинические результаты многих врачей со временем не улучшаются. По сути, эти люди играют в гольф в темноте. Или возьмите радиологов, которые пытаются распознать раковые опухоли, изучая рентгеновские снимки молочных желёз маммограммы. Ставят диагноз злокачественная опухоль, радиологу знают о том, рак он или нет, только после диагностической операции, которая проводится спустя некоторое время. К этому моменту радиолог обычно забывает о том, почему поставил диагноз и занимается новыми пациентами. Запаздывание обратной связи уменьшает эффективность получения интуитивных умозаключений. Последствия могут быть и серьёзнее. Представим себе, что врачу не удалось диагностировать рак, и пациент, обрадовавшись, ушёл домой. Если через несколько месяцев или лет выяснится, что диагноз был неверным, и раковая опухоль за это время увеличилась, радиолог может вообще не узнать о своей ошибке. значит, и учиться на ошибках он не может. Это объясняет хотя бы частично, почему врачи-стажеры учатся так медленно, постепенно приближаясь к 70-процентной точности диагнозов, нередко превышая этот показатель. Если мы хотим улучшить суждение начинающих экспертов, сосредоточиться на традиционных проблемах вроде мотивации и обязательств недостаточно. Во многих случаях единственный способ подстегнуть прогресс – Это найти способ включить свет. Без доступа к сообщению об ошибке можно обучаться и работать годами и ничего не добиться. В случае с радиологами, представьте себе обучающую систему, в которой студенты получают доступ к библиотеке оцифрованных маммограмм с уже подтверждённой корректностью диагнозов. Студенты могут каждый час ставить диагнозы и немедленно получать обратную связь. Они будут часто ошибаться, однако именно поэтому у них появится больше опыта. Библиотеку маммограмм можно снабдить указателем, тем самым побуждая студента изучать группы похожих случаев и учиться определять важные свойства или типы опухолей. Вернёмся теперь к науке, которая учится на своих ошибках. Вы только взгляните на число научных теорий, которые канули в лету. Эмиссионная теория зрения, Птолемеев закон преломления света, Теория светоносного эфира, теория полой земли, теория калорической жидкости, теория флогистона, миазматическая теория возникновения болезней, концепция телегонии и десятки других. Некоторые из этих теорий на практике были не чуть не лучше астрологии. Однако важнейшее различие с псевдонаукой заключалось в том, что они выдвигали предположения, которые можно было проверить. Вот почему они были заменены более адекватными теориями. По сути, они стали основанием, на котором были созданы более успешные теории. Отметим напоследок, что студенты сегодня уже не изучают эти неудачные научные теории. Зачем? Наука и так слишком обширна, чтобы тратить время на идеи, отброшенные много лет назад. Однако эта тенденция создаёт слепое пятно, зону некомпетентности. Рассматривая лишь выжившие теории, Мы не замечаем ошибок, благодаря которым они появились. Это слепое пятно важно не только для науки, оно основное свойство нашего мира, которое по большому счёту несёт ответственность за перекос в нашем отношении к ошибкам. Успех всегда вершина айсберга. Мы изучаем популярные теории, летаем в удивительно безопасных самолётах, поражаемся виртуозности настоящих экспертов. Однако под поверхностью успеха За пределами нашего зрения, а часто и осознания, кроется гора необходимых неудач.